Глава сорок седьмая. Марин, на секунду. Знакомый колос заставил моего гинеколога отвлечься и выглянуть из-за ширмы. Аня начала она, неодобрительно сведя брови. И я заметила, теперь уже полностью уверившись, что там, у двери, стояла именно она, Аня, нянька. А теперь и опекун Шавани, сына Тагира Хазарова. Марин. «Ты Василий Ивановичу говорила про меня?» Перебила ее Аня нервно. «Так, одну минутку, простите, пожалуйста». Извинилась врач и вышла из-за ширмы. И тут же продолжила разговор с Аней. Уже жестко так, строго. «Аня, ты же медик. Понятие врачебной тайны тебе знакомо?» «А тебе», агрессивно возразила Аня. С чего он меня на неполный день перевел? Наверное, есть причины. Ты не находишь, Ань? Это мое дело, Марина. Как ты могла? Аня, прекрати. Я никому ничего не говорила. Повысила голос врач. Ты не думала, что у твоего руководства опыт работы в медицине такой, что на нас троих хватит? Может, он сам догадался. По косвенным признакам, так сказать. Да по каким признакам? Завелась Аня. У меня живот, как доска. Аня, вздохнула гинеколог. Боже, я даже не знаю, что сказать. Просто поверь, что живот не всегда показатель. И вообще, чего тебя не устраивает? Ты сохранять же планируешь? «Конечно. Тогда вообще тебе не легкий труд и не полный рабочий, а больничный надо. Хочешь, нарисую. Тебе сейчас вообще ни к чему отрицательные эмоции. Самый непростой период, должна бы понимать. Твой начальник тебя бережет, если уж сама не собираешься этого делать. Марин, я не хочу, чтоб узнали раньше времени». Аня, в любом случае, через пару месяцев все будет очевидно, даже полному дебилу. Я не понимаю тебя. Тебе и не нужно. Не надо так со мной разговаривать. Черт, Марин, прости, я на нервах. Ванька еще сегодня со школы ко мне сразу. Что-то у него там случилось. Хорошо, что мне позвонили, а не отцу его. Аня, голос врача потеплел. Я тебя сто лет знаю и знаю, как ты можешь загнаться. Прекращай, для ребенка это вообще не полезно. Все вопросы спорные лучше отложить на второй триместр или совсем отложить. Тебе позитивные эмоции нужны, а ты мотаешься по этим этажам, как бешеная белка и сутками дежуришь. И Ванька твой жару дает, засранец. Нет, он хороший. Анька с такой нежной интонацией это произнесла, что я тоже невольно улыбнулась, несмотря на совершенно шокирующую информацию о ее беременности. Врач чуть понизила тон, и они с Аней принялись оживленно шептаться. А я откинулась на спинку гинекологического кресла только теперь осознав, что до этого напрягала и вытягивала шею, словно черепаха из панциря. Новость о беременности Ани ударила по голове обухом. В первую очередь потому, что было совершенно понятно, от кого она беременна. А еще так же совершенно понятно, что отец ребенка об этом не знает. Ох, И сюрприз Хазарову будет. Я закрыла глаза, даже мысленно не желая проигрывать в голове картинки наиболее вероятного развития событий. Без вариантов Аня попала. И надо же, как не вовремя, только-только все в норму стало приходить. Целый месяц после того, как мой бродяга, вломившись в ее квартиру, узнал о том, что скоро мы будем родителями, все словно притихло в городе, успокоилось. Мой мужчина начал приходить домой вовремя. По вечерам мы гуляли по парку или по набережной, дышали свежим воздухом. Потом, вернувшись домой, подолгу обнимались у камина. Нежно-нежно, сладко-сладко занимались любовью. Мы обсуждали имя для малыша. Выбирали по интернету колясочку и кроватку. Короче говоря, вели себя как самые обычные будущие родители, как самые близкие друг другу люди, как семья. Естественно, после моей инициативы у Ани мы с бродягой все же имели серьезный разговор. Я честно рассказала о своих страхах, о том, чего хотела добиться. придя в гости к женщине Хазара. Бродяга, конечно, за волосы похватался и даже чуть-чуть побледнел, когда я описывала наш с Аней разговор. Я скромно сидела на диване уже у нас дома, сложив руки на коленях, и смотрела на бледного, бегающего по комнате вперед и назад бродягу. Он что-то бормотал себе под нос, исключительно матерно, останавливался, глядел на меня, открывал рот, чтобы что-то сказать, но, видно, слов цензурных не находил. Я уже решила, что разговор наш на этом завершится. Когда он остановился в очередной раз и начал говорить тихим, спокойным голосом. и «Я тебе категорически запрещаю!» и Я подняла брови, Удивленная такой фигурой речи и таким тоном. Неужели сейчас еще одну сторону характера своего бродяги узнаю Но у него, похоже, на этой фразе нормальные слова вместе с терпением и закончились. Потому что дальше он внезапно побагровел и рявкнул. «Ляля, ты совсем рехнулась? Совсем!» «Прийти к Каньке и просить ее вернуться к Хазару! Да до этого даже мы с Казом не додумались!» «Потому что вы мужчины!» — ввернула я, пожав плечами. «Вы не смотрите в корень!» «А ты прямо смотришь!» «Ну, получается, что так!» «Котенок!» Бродяга неожиданно опустился передо мной на колени. как совсем недавно в доме у Ани. Взял мои ладони в свои, посмотрел в глаза. «Ты понимаешь, что Хазар, если узнает... Черт! Мне даже страшно представить!» «Он не зверь же!» — спокойно ответила я. «Это вы из него монстра делаете все время!» Бродяга посмотрел на меня, так? словно только-только впервые увидел. Затем поднялся и вышел из комнаты, молча. А я осталась сидеть и смотреть на проем двери, в которой он скрылся, и загадывать, вернется, нет. Совесть меня не мучила, абсолютно. Конечно, я понимала, что поступила рискованно, придя к неприкосновенной женщине Хазара. Но это был мой шанс на нормальную жизнь, и я не жалела, что его использовала. Бродяга вернулся через десять минут, сел опять у моих ног, заглянул в глаза и сказал, «Больше никаких сюрпризов, котенок! Если тебе в голову приходит идея, рассказываешь ее мне». «Поняла?» Я кивнула. «Конечно, поняла. Никаких сюрпризов. И в ноут мой не лезь!» Я опять кивнула. Но затем, вспомнив кое-что, торопливо сказала. «Хорошо, конечно, но вот только знаешь, там у вас по срокам немного не проходит». «Ляля!» -ля. «Ну а что, ляля?» -ля? Я просто обратила внимание». Значит, и проверка обратит. Оно же в глаза бросается. Вы бы хоть чуть-чуть в сопроводительные смотрели. Ля-ля! Я замолчала, преданно глядя на него. И не моргая, кажется. Бродяга сдался. Ладно, пошли, покажешь. Но только в последний раз. Да-да. После нашего разговора прошел месяц. И без преувеличения могу сказать. что это был один из самых счастливых, самых спокойных месяцев в моей жизни. Бродяга ходил довольный, на работе у него все наладилось, он даже обмолвился как-то, что Хазар стал вменяемый. А если главный босс вернулся в разум, то и все остальные выдохнули. Конечно, это вряд ли было следствием моей беседы с Аней, Я тут иллюзий не питала, но почему-то думалась, что, может, хотя бы маленький процент от моей инициативы был на пользу и заставил Аню задуматься и проявить хоть немного гибкости. Я успокоилась тоже, отрешилась от чужих проблем и занялась своими заботами. поиск гинеколога, анализы – и прочие веселые моменты беременной жизни, о которых я понятия не имела, закружили и поглотили с головой. Гинеколога нашла по отзывам самую лучшую в городе, работавшую в нашем медкоротке, объединявшем в себе несколько больниц, в том числе и детскую, многопрофильную, где, как выяснилось, работала Аня. Я ее саму больше не видела за этот месяц. А вот Ваньку один раз на улице встретила. Мы даже поболтали немного. Он был веселый, улыбчивый и абсолютно довольный жизнью. Рассказал, что сейчас живет с Аней, что она его опекун и что Тагир встречается с ним в оговоренное время. И все хорошо. Я смотрела на него и радовалась, совершенно искренне радовалась за него и Аню. Выходит, непрогибаемого Хазара удалось прогнуть. История, похоже, не то чтобы заканчивалась, но встала на паузу. За всеми этими хлопотами я как-то и сама успокоилась, полностью вычеркнув из жизни прошлое. Тем более, что бродяга сделал мне новые документы, по которым мы с ним теперь были женаты. И я была не Ляля Азимова, а Ляля Крапоткинская. Да, у моего бродяги было не только имя интересное, но и фамилия. Мне ужасно нравилось все, кстати. И мое новое имя, и моя новая жизнь. Я больше не просыпалась по ночам с криком. не видела во сне мертвого отца и алю не ощущала вкуса крови на губах моя прошлая жизнь все чаще казалась дурным сном нереальностью словно я родилась в тот момент когда встретила своего бродягу в новой жизни у меня был дом любимый мужчина и ребенок под сердцем и все краски мира в глазах. Казалось, ничего не могло нарушить эту гармонию. И вот надо же мне было прийти на плановый осмотр к гинекологу ровно в тот момент, когда там появилась Аня, и узнать то, чего совершенно не нужно знать. Ну вот что это, если не судьба?